Раздел восьмый. Вечером я отправился к гончару, оставив Попеленко дежурить на улице. Я взял с собой Сидор, а в нем лежали четыре узелка, те самые. Сидор припрятал во дворе, прежде чем постучаться. Семеренковы ужинали. Ката была просторная, большая даже по глухарским понятиям где лесу хватало и где любили жить вольно, с раскрашенной обычным глухарским орнаментом громоздкой печью и двумя длинными столами. На одном из столов стоял кувшин с молоком. Возле него две глиняные кружки и два ломтика хлеба. Курицы не хватило бы распробовать. По синеватому цвету молока нетрудно было определить, что оно не только снятое, но, пожалуй, еще и разбавленное водой. Ничего удивительного, что Антонина отличалась такой бледностью. Садитесь с нами, сказал отец. Он из-под лобья наблюдал за мной, сутулившись, свесив под стол больную руку. Антонина ничего не сказала. На ней была самотканого рьдна, домашняя платьица с заметными следами штопки, крашенная победности военного времени. Чернокленом. Совсем худое, севшее от бесконечных стирок девчоночье платьице. Застеснявшись, Антонина накинула на себя платок, прикрыла острые плечи, проступающие в вырезе платья ключицы и резко очерченную туго натянутым истончавшим рядном грудь. В платке она стала как будто старше, и даже движения ее изменились, приобрели... Большую плавность и женственность. Глядя на нее, я забыл, что пришел для гневного разговора. Вот ведь какая незадача получалась с этой антониной. Один вид ее отметал все подозрения, гасил злость. Хотелось смотреть на нее и молчать. Она открыла дубовый шкафчик, достала еще один ломтик ржаного хлеба, наверное, последний. Все, что было в доме, Антонина отнесла к роднику. «Я только что поужинал», — сказал я. «Вы кушаете?» Я рассматривал хату, не зная, с чего начать. Да, просто-таки незадача получалась. Прямо передо мной была фотография Семиренков и его покойная жена. Гончар был одет по городскому в шляпе и при галстуке. Он приехал сюда в голодные годы с больной с женой, с дочками, тихий и вежливый. Второй дощатый стол был заставлен глиняными расписными игрушками. Часть из них уже прошла обжиг и отливала глянцем, а часть была еще сырая и тускло играла красками в вечернем свете. «Вы ужинаете, а я посмотрю игрушки, можно?» — сказал я. Семеренков кивнул, но, прожевывая свой кусок ржаного хлеба и поднося к губам кружку, он искоса и испуганно следил за мной, как будто ожидая какой-то неприятной выходки. Я повернулся к Семеренковым. Отец по-прежнему косился в мою сторону, держа кружку у рта, а дочь даже не притронулась к молоку и хлебу. Она смотрела на меня с ожиданием, с просьбой, как будто я явился сюда, чтобы оживить всех этих зверюшек и заставить их пуститься в пляс. — По-моему, здорово, — сказал я Семиренкову. — Не разбираюсь, но мне нравится. Я не думал, что вы занимаетесь таким. Антонина улыбнулась. Это была улыбка счастливого человека, если, конечно, испуганный человек может быть счастливым мягким женственным движением она поправила прядь волос выбившихся из-под платка это не я сказал сумиренков это дочка она лепит здесь дома на заводе сейчас игрушками не занимаются посуда нужна людям она улыбалась глядя на меня Что ж ты за человек, Антонина? Ты помогаешь бандитам, носишь им хлеб и сало, стираешь их за рубахи, а пальцы у тебя такие тонкие и длинные, и ты лепишь диковинных зверей? Может быть, ты ребенок, который не понимает, что творит? Она любит лепить, — сказал Семиренков с гордостью. Она... Глину чувствует, как живое, как щенка какого-нибудь или птицу. С глиной надо очень нежно. У нее душа. Конечно, когда берешь в руки, в карьере она мертвая. Он вдруг осекся, как будто вспомнив, с кем разговаривать, отвернулся. Антонина же, не замечая отца, продолжала улыбаться. Она сидела, сомкнув прямые ноги, лодыжка к лодыжке. Она сидела так, что можно было час и два смотреть на нее, и, честное слово, я бы и сам онемел в конце концов. «Ну что же мне делать с тобой, Антонина?» «Ничего не понимаю. Ничего!» Лев с печальными глазами и длинным, еще более печальным носом пристально смотрел на меня. Снова смуглые пальцы Антонины как бы в раздумье коснулись пряди соломенных волос, прибрав ее под платок. Мне показалось, что в этом жесте робком и неуверенном, есть какой-то скрытый смысл. «Да», — говорила она, — «я понимаю, что нравлюсь, и хотела бы нравиться еще больше». «Но нужно ли?» Она посмотрела вопросительно на отца, перевела взгляд на игрушки, затем на меня. «Этого я уже не понял». «Хочет подарить вам что-нибудь», — объяснил Семиренков. «Из этих глиняшек». «Но тут я опомнился». «В самом деле, пора было взять себя в руки». Не для того я пришел, чтобы млеть от нежности и сочувствия, чтобы подарочки получать. «Нет, не возьму», — сказал я. «Не могу я брать подарки у вас». Не знаю, зачем я так сказал «у вас» с неожиданным презрением и злостью. Мне вдруг захотелось сделать ей больно. Она сидела такая худенькая, тонкая, чуть подавшись ко мне, ожидая ответа, и я решил ударить ее, разом покончить с жалостью и любовью, поставить все на место. Я ведь уже догадывался, что не может она быть виновна ни в чем, и эти звери, наивные глиняные дети-звери, укоризненно таращили на меня свои глазелки. Они существовали, как будто вместе с ней были ее частицей, но я уже не мог остановиться. Во мне все пошло в разлад. Сочувствие почему-то рождало еще большее желание причинить боль, уязвить. Не время мне в игрушки играть, когда бандиты рядом, сказал я. Вот вам-то хорошо, уж ваши-то окна, они стрелять не будут. Сами знаете, почему своих не трогают. Я не хотел этого говорить, честное слово. Я хотел молча смотреть в ее глаза, видеть, как она сидит, как поправляет прядь, улыбается. Она вздрогнула, и губы ее сжались. Рука медленно соскользнула от платка к столу, чуть задержавшись на дощатом углу, продолжала падение и безвольно повисла. Отец встревоженно посмотрел на нее. «Она еще никому никогда не дарила своих глиняшек», — тихо сказал Семиренков. «Стесняется, только для себя делает». «Что это творилось во мне? Да, я любил, любил и жалел, но все-таки не мог забыть тех узелков под пеньком». Никак не мог забыть узелков, и сестренки Ниночки не мог простить, и того Конопатова здоровило бандюгу, для которого Антонина принесла посылку. Наверное, она не только оставляла узелки для неизвестного ей связняка, наверное, они встречались там с этим красивым, рослым парнем. Да, но почему же она обрадовалась, когда увидела, что я жив и невредим? А конопатый лежит на телеге. Все во мне перемешалось и клокотало. Ничего подобного я раньше не переживал. Действительно, да игрушек ли человеку? Успокаивающе сказал Семиренко в дочери. Его самого чуть не убили. Такое уж лихое выпало всем нам время. Ведь война, Антоша. У меня сердце дрогнуло, когда он вот так мягко, с привычной домашней ласковостью сказал «Антоша». Это было их слово. За ним стояло столько, что я сразу почувствовал себя лишним в доме. Это слово было воплощенной нежностью, паролем и отзывом. За ним стояла тайна родительской и дочерней любви. Наверное, не случайно имя это было мужским, в нем не почудилось, прозвучала неутоленная мечта по сыну, продолжателю рода гончарных мастеров. Но судьба дала криворукому Семиренкову двух дочерей. Старшая изменила, дома ушла с бандитами, и теперь у него оставалась лишь одна дочь, лепщица диковинных зверей, вечно молчащая Антоша. Я мысленно произнес это имя, глядя на ее остро выступавшие под платком плечи смуглые худые руки, прядь светлых волос, плавные линии бедер, которые четко обрисовывались под стареньким платьицем, и вдруг за округлением колен переходили в резкую удлиненную прямоту сомкнутых голеней. В ней было непонятное мне совершенство. Такое совершенство не поддается никаким анализам. Оно сразу штамповывается в душу, и этот цельный отпечаток уже не выжечь. «Антоша», — мысленно повторил я. Она повернулась ко мне, глаза ее влажно блестели. «Она словно изучала меня. Антоша». Губы ее вздрогнули, разжались, утратили строгость. Я чувствовал, что голова у меня идет кругом все быстрее. Ну что это я так разнюнился? Зачем я сюда, в конце концов, пришел? Послушайте, — сказал я Семиренкову, — по-моему, мы в первый раз не договорили. Пойдемте посидим на заваленке. Он тут же поднялся и пошел к двери, неся перед собой согнутую левую руку. Антонина встала и проводила нас напряженным взглядом, как тогда на гончарне. Второй раз я врывался в эту семью и вносил тревогу и смятение. Скорее бы прояснилось все. Не по мне была такая работенка. Во что ты меня втравил, гупан? У порога я не обернулся, боялся потерять уверенность перед разговором.